Глава третья Олег не появлялся уже две недели. Что еще хуже, он даже не звонил. Ева терялась в догадках о причинах его отсутствия и чувствовала себя исключительно паршиво. Вот ведь зарекалась она никому не привязываться, а с Олегом не вышло, кажется. Она в самом деле успела к нему привыкнуть, а теперь мучается, терзает себя вопросом, куда он пропал. Довольно невежливо с его стороны мог хотя бы объясниться. И что ж ей так не везет? Одни подлецы попадаются. Ева за всю жизнь встретила только одного приличного мужика, Ленкиного Андрея. Лени с мужем здорово повезло, но счастья на всех не хватит, и принцев тоже. Лично она как встретила в 17 лет своего Вадима Вадимовича, так все и пошло наперекосяк. В каком-то смысле она повторила судьбу своей матери, Мать Ева в юности была перспективной спортсменкой, но после серьезной травмы ей пришлось уйти из спорта. После этого она проработала всю жизнь учителем физкультуры в обычной школе и жутко комплексовала по этому поводу. Хотя чего, казалось бы, комплексовать? Деньги честные, и дети ее любили. В 34 мать родила Еву. Отца Ева, кстати, так никогда и не видела. Можно сказать, что ее отношения с мужчинами сразу стали складываться неудачно. Сейчас Ева понимает, что пресловутого женского счастья ее мать никогда не знала. Ева была на работе в ресторане, однако сосредоточиться на работе не получалось. Почему все-таки не звонит Олег? Неужели бросил? Опять пронеслось в голове. В груди как-то заныло. Захотелось пожалеть себя, но она все-таки на работе, а это не самое лучшее место для рефлексии. Надо найти точку сборки. А, кстати, лучше всего это получается с коньяком. Ева достала из бара бутылку отличного пятизвездочного коньяка. Выпила. Сразу стало тепло и как-то легче. Неожиданно в кабинет вошла Мариам. А у них в заведении, между прочим, строго-настрого запрещено пить на работе. Такой регламент, даром что в кабаке работают. «Ты что, пьешь? Глаза Мариам округлились от изумления. Такого безобразия она от Евы не ожидала. «Ага, коньяк, может, тоже хотите?» «Да плевать на регламенты условности, когда жизнь летит под откос!» Мариам испуганно посмотрела на Еву. «Что-то случилось?» «Наверное, она подумала, что у Евы кто-то умер, или Ева узнала о том, что неизлечимо больна». «Любовник бросил». «И только-то!» — выдохнула Мариам. «Ну, мне оказалось достаточно». Мариам махнула рукой. «Да брось. Стоит ли из-за этого? Найдешь себе еще много мужиков». «Я не хочу много», — хмыкнула Ева. «Я хочу одного, нормального. И вот неужели я, среднестатистическая женщина, так многого хочу?» «Ладно, налей мне тоже». Мариам уселась рядом. И завязался разговор. «Почему ты развелась?» — спросила Мариам. Ева рассказала про счастье всей своей жизни Гаврилова. Однако у армянки Мариам она сочувствия не нашла. Оказывается, Мариам вышла замуж в 17 лет, при этом мужа до свадьбы она видела один раз, и никто ее согласие на замужество вообще не спрашивал. Такая вот была патриархальная семья, с прописанной в веках для девочек истиной. Выдали замуж, терпи. И вот Мариам и по сей день терпит. Нет, она не какая-нибудь униженная и оскорбленная. Она давно уже стала независимой, самостоятельной женщиной, которая зарабатывает больше мужа и в этой жизни легко справиться совсем сама. Однако же ей в голову не приходит оставить мужа. «Женщина должна терпеть», — заверила Еву Мариам. Ева пожала плечами. «А зачем? Я что, раб на галерах?» «А одной? Разве хорошо?» Вопросом на вопрос ответила Мариам, «Плохо!» — согласилась Ева. «Но что делать? Иногда вдвоем еще хуже!» Марьям растерялась. Все ее мировоззрение и жизненный опыт вопили о том, что Ева не права. «Но без мужчин нельзя!» — заявила Марьям под третью рюмку. «Мужчина — защита и опора!» «Ну так где же сейчас таких найдешь, чтобы защита и опора?» — усмехнулась Ева. «Как ты не понимаешь!» — глаза восточной женщины гневно сверкнули. Нельзя быть такой заносчивой. Тебя послушать первый муж был не такой, второй, не такой, одна ты идеальная. Ну, во-первых, я не считаю себя идеальной. А потом даже странно. Ведь я не мечтаю встретить какого-нибудь там короля эльфов, записного красавца Орландо Блума или кого-нибудь в этом роде. Стаса, подсказала Мариам Михайлова, очень привлекательный мужчина. Ева поперхнулась, но в конце концов у всех свои представления о прекрасном или какого-нибудь олигархического аллигатора из списка «Форбс». Нет, я просто мечтаю о нормальном мужчине, сильном, волевом, щедром, с чувством ответственности. Неужели они давно вывелись, как мамонты?» Мариам сочувственно кивнула. «Нельзя иметь такую высокую планку, милочка», и налила им еще по пятьдесят. В общем, допились они в этот вечер до полного душевного взаимопонимания, Морям уже ушла, когда у Евы на мобильном высветился номер Олега. «Привет, что делаешь?» «Как ни в чем не бывало, словно они расстались только вчера», спросил Олег. Ева промолчала, но очень выразительно. «Не понял», растерялся Олег, «так что ты делаешь?» «Пьянствую», сказала Ева и отсоединилась. «Вот так, в нетрезвом виде летчик не летает». Олег объявился на следующий день, сказал, что пьянству бой и что качественный секс вестимо лучше и уж точно полезнее алкоголя. «Наши отношения похожи на вяло текущую шизофрению», пожаловалась Ева Ляли в телефонном разговоре. «Он то появляется, то исчезает. При этом логики и закономерности в этом его графике появления и отсутствия никакой нет. И я до сих пор ничего о нем не знаю. Я не была у него дома, не знаю, что у него за семья. Он ничего о себе не рассказывает». «Вообще это плохо, что ничего не знаешь», — заметила Ляля. «Может, он какой-нибудь серийный убийца или, того хуже, женатый?» Ева задумалась, на серийного убийцу или на женатого Олег не был похож. Ляля пожала плечами. «А ты думаешь, у них на лбу написано? Типа маркировка стоит? Ты их не сразу распознаешь. Вон наша Танька как с женатым намучилась. А ведь мы его не сразу раскусили. Короче, Ева, не теряй бдительности». Бдительности Ева не теряла, а вот присутствие духа порой очень даже. Каждая встреча с Олегом была словно последней, в смысле Ева понимала, что он может больше не появиться. В тот день он позвонил с утра, предложил вечером встретиться. Ева обрадовалась, как девчонка, и весь день хранила в себе эту радость предстоящей встречи. Вечером, перед тем, как отправиться на свидание, она минут сорок крутилась у зеркала, выбирая платье. Ева вообще убеждена, что правильное платье сконструировать сложнее, чем может даже самолет или дом. Потому что тут надо учесть многое. Хорошее платье должно избавлять женщину от некоторых недостатков и так ее удачно обволакивать, что эти самые досадные недостатки будут стерты волшебным ластиком. Красное платье, которое она выбрала на этот вечер, сконструировал гениальный архитектор платьев, потому что непосредственно к платью, помимо волшебного ластика, Прилагались еще несколько сантиметров над землей. Те несколько сантиметров над землей, на которые воспаряла женщина, чувствуя себя в этом платье небесной красоты бабочкой, упакованной в стильный кокон. Вечером они с Олегом поужинали в ресторане, а потом поехали к Олегу в отель. Приняв душ, Ева вернулась в комнату, в кресле валялось смятое красное платье. Олег задумчиво курил у окна. Она почему-то сразу догадалась, что сейчас он скажет что-то важное. «Ева», — начал он, — «я должен с тобой серьезно поговорить». «Что это с ним? Не иначе волнуется. На этого бесчувственного терминатора вроде не похоже. Видишь ли, я женюсь». Еву слегка повело от такого точечного удара, но виду она не показала, спросила спокойно. «Я должна тебя поздравить?» «Ты ничего не должна, просто постарайся понять. Извини, пока не получается. Понимаешь, это необходимость», — выдавил Олег. Он рассказал, что его будущая жена, дочь старинного приятеля, его отца и, милое уточнение, непосредственного начальника Олега. «Ну, понимаешь, наши родители еще в нашем детстве все за нас решили». Ева усмехнулась. «Надо же, оказывается, такое бывает не только в фильмах». «Ясно. Ну что? Счастье молодым». «Черт, как больно!» Она надолго замолчала. Пауза становилась нестерпимой для обоих, но Ева не могла ничего сказать. «Почему ты молчишь?» — не вытерпел Олег. «А что ты хочешь услышать?» Он развел руками. «Я не знаю. Женщины в таких ситуациях обычно плачут или предъявляют претензии». Не дождешься. Он спросил даже с какой-то обидой: "Тебе что, все равно, что мы расстаемся? А это имеет какое-то значение? О, мужчины, удивительные создания, бьют на и еще интересуются, почему эта женщина не плачет, обеспокоенно вопрошают: разве тебе не больно? Мне больно, но я не хочу, чтобы ты это видел. Ей захотелось исчезнуть из этой комнаты, провалиться под землю, расставить в воздухе все, что угодно, только бы не видеть его." «Мне надо идти». Она схватила платье. Собственная нагота для нее теперь была нестерпима. Через минуту она оделась и выскочила из номера. Он побежал за ней. «Ева, подожди!» Она остановилась. «Ну, если ты хочешь, в будущем мы могли бы встречаться». «Время от времени», — предложил Олег. «Нет, Олег, извини», — усмехнулась Ева. «Этот контракт я не подписываю». Он вздохнул. «Я понял. Жаль». Разреши, я провожу тебя». Они вместе вышли на улицу. Олег вдруг привлек ее к себе и прошептал. «Знаешь, я ведь даже чуть в тебя не влюбился». «Чуть не считается», — отстранилась Ева. «Мне правда жаль», — добавил Олег. «Ева пожала плечами, ладно? Я бы хотел сделать тебе подарок», — вдруг сказал Олег и протянул ей какие-то ключи. «Это что?» — удивилась Ева. Олег кивнул на припаркованную на тротуаре машину. Новенький и симпатичный Купер. Он твой. Ты откупаешься, что ли? Вспыхнула Ева. Как ты можешь так думать? Возмутился Олег. Я искренне хотел сделать для тебя что-то хорошее, потому что мне с тобой было очень хорошо, понимаешь? Самое чудовищное, что он, пожалуй, и в самом деле искренен в этом идиотском порыве, подумала Ева. Ты всем женщинам на прощание даришь такие подарки? Нет, ты что? Я бы давно разорился, улыбнулся Олег. Она развернулась и пошла к своему Фольксвагену. «А машина!» — крикнул Олег. Ева не обернулась. Он догнал ее, взял за руку. «Прости!» «Прощай, Олег!» Она села в свой старенький Volkswagen и уехала. Повторилась та же сцена, что и в первый день их знакомства. Круг замкнулся. Ей бы поплакать, выплеснуть эту обиду наружу, но Ева, кремень, в последние годы вообще не плачет. Вот так, чтобы пореветь по девичьи душевно, со слезами и соплями, для нее невозможно. Внешне она, как чурбашка деревянная, никаких эмоций, а внутри в это время происходят какие-то ядерные реакции, и что-то в ней будто умирает. Ляля ей как-то сказала, что вот так сжирать себя исключительно вредно прямой путь в клинику неврозов или вонкодиспансер. Эмоции надо выпускать наружу, скажем, разбить пару сервизов или на люстре покачаться, или морду кому-нибудь набить, но Ева так не умеет, не ее стиль. Она просто сидела перед включенным телевизором с выключенным звуком, погрузившись в свои переживания. С котом на коленях. В комнату заглянул Ваня. Он хотел что-то спросить, но застыл, потом осторожно поинтересовался. «Ма, ты чего?» Ева пожала плечами. «А чего? Телевизор смотрю. Все нормально». Ваня уточнил. «Точно все нормально? Точно, фильм вот интересный, душевный такой». В глазах Вани промелькнул ужас. Ева перевела взгляд на экран. Шла трансляция спортивного канала «Матч ТВ». В это время там транслировали поединок по боксу, и два здоровых мужика с огоньком убивали друг друга. Ваня подошел к ней и сочувственно погладил ее по руке. «Слушай, мать, забей на все. Смотри, у тебя есть я, у меня ты. Разве этого мало?» «Нет, Ваня, немало. Я бы сказала, что это очень много», — серьезно сказала Ева. «Хочешь, я сейчас приготовлю ужин и накормлю тебя?» Ева хмыкнула. «Неужели ты способен на такую жертву? Оторваться на целый вечер от компьютера?» Ваня улыбнулся. «Ради тебя — да». «Ладно, не надо жертв, я приготовлю ужин и накормлю тебя». В выходные Ева с подругами поехала на дачу к Тане, за город. Подруги сразу поняли, что с Евой что-то не так, и Лена прямо спросила, в чем дело. «Меня любовник бросил». Спокойно ответила Ева. Девчонки притихли и стали тоскливо глядеть в сторону. Но в самом деле, что тут скажешь? Все прозвучит фальшиво. «Да ладно вам, я в порядке», — пожала плечами Ева. «С самого начала было понятно, чем все закончится. Я дура, сама виновата. Надо было уйти первой, не дожидаясь финала. Кажется, Мэрилин Монро говорила, «Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили». «Возможно, если бы я сама сделала попытку уйти от него», В нем бы проснулся примитивный инстинкт охотника, и он захотел бы удержать ускользающую дичь, но, с другой стороны, я не куропатка какая-нибудь, к чему эти глупые игры в охоту? И вообще. Бросил и бросил, жизнь продолжается. Правильно, поддержала Ляля. Ох уж эта женская солидарность. Под занавес Ева упомянула о нелепом прощальном подарке Олега. Ляля, узнав про машину, сказала, что Ева дура, Причем тут гордость надо было брать. Меня бы это унизило ответила Ева. «Дважды дура», — буркнула Ляля. «Лучше бы мне подарила, раз самой не надо, или Ване». «Обойдетесь», — отрезала Ева. Стояли чудесные теплые дни, Ева гуляла по городу, смотрела на гуляющие пары и понимала, что эта история, увы, не про нее. Ей было тоскливо и грустно. В один из таких дней она встретилась с Таней. Теплый солнечный день, Город просыпается после долгой зимы, на бульвары выходят ошалевшие от первого пробивающегося солнца москвичи, и женщины торопятся расцвести и встряхнуться после зимы. «Знаешь, а я, кажется, избавилась от последней иллюзии», сказала Ева в разрез весне и солнцу. Таня встревожилась. «Ты о чем?» «Я поняла, что на самом деле любви между мужчиной и женщиной не существует». «Таня замерла». «Ты что, Ева? Как же так?» «Да». Есть множество разновидностей любви К родине, детям, родителям А вот любви между полами нет Я в нее больше не верю И давно тебя посетила эта мысль? Да я и раньше догадывалась А тут мне вдруг стало окончательно ясно Ну и что ты еще поняла? Мрачно спросила Таня А то, что никому нельзя открывать свои слабые стороны Потому что рано или поздно Человек непременно ударит тебя побольнее По самому нежному «Какое знание жизни!» — печально улыбнулась Таня. «Опыт — сын ошибок трудных, черт бы его драл. Вот именно, Ева, людям свойственно называть опытом свои ошибки». «Угу, тем более, что моя жизнь состоит исключительно из одних ошибок. Просто череда сплошных ошибок», — не сдержалась Ева. «А Ваня? Он-то точно не ошибка. Как посмотреть? Что хорошего в том, что парень вырос без отца?» «Ева, мне не нравится все, что ты говоришь». «Как это нет любви?» В Таниных глазах появились слезы. «Возможно, ты еще поймешь, как была неправа». «Ну, это разве что чудо вмешается», — усмехнулась Ева. «Но чудес, как известно, не бывает». «А как же Лена?» «Ведь у них с Андреем была настоящая любовь». «Возможно, исключения случаются, но очень редко». «Лена сама не понимает, какая она счастливая. Может, тебе это покажется циничным». Но я действительно считаю ее очень счастливой, вздохнула Ева, даже несмотря на случившуюся трагедию и на то горе, которое на нее обрушилось.